Прекрасное утро. Ночью прошел небольшой дождь, и нас это вполне устраивало. Трава и листья дубовника блестели, словно как раз перед восходом солнца их тщательно отполировали и покрыли лаком. Я проснулся в отличном настроении и тут же скрутил себе сигарету. Прохладное утро, курево, общее ощущение легкости в отдохнувшем за ночь организме, то, что надо. Рядом сладко потягивалась буги. На минуту я забыл, что между нами выросла непреодолимая стена, да такая, до которой канувший в лету Берлинской далеко. И мне показалось, что все как прежде, что мы с Буги не чужие люди, а один человек, каким-то капризом природы, разделенной на два тела. Но потом она повернулась ко мне левым боком, и я впервые заметил на ее плече уродливую белую кляксу шрама, какие остаются после выведения татуировки. Давным-давно в Амстердаме на праздновании Нового года Мы с Буги, пьяные и забитые спидами по самую стратосферу, завалились в какой-то местный тату-салон. Какого хрена он работал в новогоднюю ночь, не знаю. Но, по всей видимости, его хозяин не прогадал. Очередь к мастерам выстроилась солидная. Нас это, впрочем, не напрягало. Мы тут же перезнакомились со всеми, угостились у кого-то травкой, несли какую-то чушь, выслушивали такую же в ответ. И время пролетело незаметно. До полуночи оставалось несколько часов, когда нас с Буги усадили в соседнее кресло «Что будем бить, уважаемые?» — спросил мастер с такими расширенными зрачками, что белков почти не было видно. А мы с Буги чуть не упали с осмеху, потому что вдруг осознали, что понятия не имеем, нахрена пришли сюда и какие татуировки хотим сделать. Мы же случайно забрели в салон, просто увидели, люди тусят, и вошли. А перед этим сбежали с какой-то площади, потому что от того, что там происходило, могло запросто снести крышу. Там над площадью висел гигантский экран, И на нем крутили клипы, но звука не было. Площадь была забита людьми, и все поголовно танцевали, кто во что горазд в полной тишине. Я поймал какого-то пробегающего мимо юнца и спросил, почему выключена музыка. «А зачем она?» — удивился он. «Все равно каждый танцует под свою». Короче, в чем тут кайф, мы с Буги так и не словили. Поприкалывались, конечно, с полчаса, но потом дали оттуда дёру. Слишком инфернальная была картинка для наших расслабленных мозгов. так вот Мы угорали. Мастер спокойно ждал, пока мы придем в себя, а потом Буги ткнула пальцем куда-то над его плечом и воскликнула, как юная дурочка при виде своего кумира. «Его! Хочу его! Сделай мне это!» Я проследил за ее рукой и увидел, что она показывает на граффити, покрывающую стену над дверью. Видно, какой-то местный непризнанный гений ее расписал. Это была огромная голова смеющегося клоуна, который сжимал в зубах бонг но я хочу, чтобы у него было зеленое лицо и красные волосы», — добавила Буги. «И мне», — решился я, — «сделай такого же, только пусть у него будет красное лицо, а волосы — зеленые». «И пусть в каждом зрачке у него будут буквы», — заводясь, крикнула Буги. «В правом — М, а в левом — Б. Макс и Буги». «Отлично! Какого размера делать зрачки?» — меланхолично поинтересовался мастер. Этим вопросом он просто доконал нас. Мы хохотали так, что кресла под нами жалобно застонали. Короче, это был славный Новый год, и с тех пор каждый из нас носил на плече смеющегося урода с нашими инициалами в огромных зрачках. Но что-то приходит, что-то уходит, и не стоит делать из этого трагедию. И принимать близко к сердцу тоже не надо. Ведь если прошлое не уйдет, мы так и не сможем добраться до будущего. Иногда это неплохо, но не всегда, далеко не всегда, поверьте мне. Я слишком часто закольцовывал свои пути, я это знаю. Отвернувшись от буги, я вскочил и сделал пробежку вокруг поляны. Просто так, чтобы растянуть мышцы, с сигаретой в зубах. Сквозь прекрасное утро. В конце круга ко мне присоединился довольный Сабж. Он подобострастно согнувшись, семенил рядом и с интонациями хорошо вымуштранного лакея, прочитал «У масса хорошее настроение. Масса добрый, масса не погонит меня на тростник. Масса сам сделает завтрак, да, масса?» «Ты же знаешь, какой из меня повар», — рассмеялся я. «Моими блюдами можно только местных тварей кормить. Неплохое, кстати, оружие массового упражнения, не хуже игрушек Моргана-младшего». «Твою мать, масса!» — вздохнул Сапша, и, мгновенно осветившись, похожий на молнию улыбкой, ринулся к Буге. «Хозяйка, хозяйка, выспался, хозяйка красивый и неопухший, хозяйка делает завтрак, Сапш хочет кушать». «Вот придурок!» — рассмеялась буги «Ладно, разводи костер, сейчас что-нибудь сообразим». «Макс!» позвал меня Сэпш. «Макс, делай костёр!» «А почему я?» «Потому что, пожалуйста!» Собственно, для того, чтобы разжечь костёр, нужно было просто натаскать из большой кучи сушняка и подпалить его. Пятиминутное дело».